Дракуны оживлённо обсуждают случившееся. Третий сутки обсуждают, меня стараются не беспокоить. Молодые предлагали устроить мне допрос, задавать вопросы и следить за моей реакцией. Но Платан и Дэрион встали на мою защиту, а Анна пообещала уши оборвать от меня будущего никаких вестей от голубого дракона. Тоже он ещё не знает, но у него появилось имя Шутник. Драконы спорят, тот это шутник, о котором я говорил, или другой? Он и нем. Теперь и не пахнет. Если я будущий добивался этого, то добился, но не чувствуется в этой идее моего почерка. Я же не хотел разглошать тайну путешествий во времени. А теперь драконы только об этом и говорят. Странно это. Неужели я там не смог договориться с шутником? Киберзародыши ищут залежи металлических руд. С металлом здесь плохо, очень плохо. Даже алюминия практически нет в земной коре его больше 7%. А здесь сотые доли. Как без металла делать электрику и электронику? Пусть поищут ещё неделю, потом подумаем. К чёрту зародыши, не в них дело. Я руководитель экспедиции, мне верят, за мной идут, на меня надеются. Я сам внушил им эту веру, идиот. Ни фиг было с детства выпендриваться. Я не знаю, что делать, а они на меня надеются. Руководитель. Сколько раз давал себе слово не лезть в руководители. Подходит Кора, кладет концы пальцев мне на плечи, прижимается лбом к моему лбу, лоб у нее прохладный. — Что не так, Афа? — Я не знаю, что делать. А мы же сейчас не твой ход, отец, спрашивает Мириту, не слышав, как она подошла. Фигуры расставлены, пора играть. Уточни, как расставлены фигуры? Это уже Мириван. Ты же сама видишь. Нуль Т база уничтожена. Было сделано несколько выстрелов по рейдеру. Мы чисто случайно уцелели. Допустим, уцелели мы не чисто случайно. А по той причине, что ты отключил всю аппаратуру 0Т, без которой рыдер превратился в консервную банку. Афа, чем им не понравилась база? Хотел бы я знать. Им не база не понравилась, а 0Т. Нет, Мириван. Просто они прицеливались по 0 спреском наших пересылок. Прицеливаться? Они могли и по 0 маякам. Обилие всегда после крупных пересылок, через 4,2 секунды. Всегда. Я же не дракон, я нуль-то и не чувствую. А могла бы. Людям это не свойственно. Но ты-то не... Ой, Мериту. За что? Сам знаешь, бегемот толстокожий. Думаешь, если папиному уху бобо сделаешь, то из андроида человеком станешь? Вскири, бы тебя замуж выдать? Да кто возьмёт с таким-то характером? Ты не знаешь? Мы не выносим этого слова.